Это обычное дело. Вот ей поздомал тебе. Женщины так редко пишут завещания. Наверное, у неё есть деньги, которые она может кому-то завещать. У меня их нет. Да, но ну, у тебя есть личные вещи. И насколько я помню, во время войны ты покупала сберегательные сертификаты. Мини снег, вот и пришлось признать его правоту. А какой смысл составлять завещание замужней женщине? Все равно наследником становится ее муж. — Только в том случае с извещанием нет. — Ты можешь оставить свои вещи и сближение кому угодно. Бланк можно взять в нашем банке. Морган тебе все объяснит. — Я вижу, ты уже все за меня продумал. — И кому же, по твоему разумению, я должна оставить мои бриллианты и норковые шубы? Мистер Фондлейтер улыбнулся, собственной изобретательности и накрыл чёрный семёркой красной восьмёркой. Мне вот уж нет. Но позволю знать, как бы ты распорядился с моими вещами. Я всегда мог бы их продать. К примеру, вот та брошь, что подарил тебе дядя Герберт, за неё можно выручать кровленькую сумму. Ну, Конечно, до этого дело не дойдёт, потому что ты собираешься оставить её старшей дочери и твоей сестре. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Правильное впечатление. Тогда ты должна отметить это в своём завещании. Иначе брошь отойдёт мне. Я могу продать её. Тус, ну, наконец-то. Всё получится просто замечательно. Возникла долгая пауза, которую нарушил мистер Файндлейтер. «Сегодня утром пришло письмо от Роберта. В сентябре Грейс идет в школу. Я тебе говорил...» Через несколько дней Миннис оставила завещание. Оставила все Кэрри. Своей сестре, за исключением броши, она отошла Моне. Будь у нее гримучие змеи, она бы обязательно отписала ее Грейс, племянница мистера Фан Лейдера. И так он позаботился о том, чтобы мотив, как и средства, не могли вывести полицию на него. Оставалась возможность. И мистер фан Лейтер, не торопясь, начал готовить себе алиби. Разумеется, данный вопрос представлял для него исключительно академический интерес. Глава четвертая. Поначалу мистер Файндлейтер хотел выписать все «за» и «против» своего алиби на манер Робинзона Крузо, но потом сообразил, что бумаге доверять не следует. Однако ему требовалось доверенное лицо, конечно же, воображаемое, можно сказать, адвокат дьявола, чтобы он нащупал слабые места в его планах и помог от них избавиться. И он сразу же решил, что на этот пост лучшего кандидата, чем Лаладж, просто не найти. Сами понимаете, лежать рядом с Лаладж на мягком песочке под теплым солнцем и обстоятельно обсуждать с ней возникающие в голове идеи, куда приятнее, чем выкладывать их к какому-нибудь бывшему суперинтенданту полиции с каменной бульдожией фезенами. Опять же, в разговоре с Лаладж не было необходимости называть туалет ванной, как пришлось бы, если бы он рассуждал на ту же тему, гипотетический вариант, сменник. Мистер Ван Лейтер. Только, дорогая моя Идея, в самых общих чертах теперь хотелось бы послушать твои комментарии относительно общего плана. А насчёт того, как выбраться из окна туалета, мы поговорим позже. Лалач. Ты говоришь, у служанки этот день выходной? Мистер Ван Лейтер. Совершенно верно. Иначе ничего не выйдет. Среда единственный подходящий день. Лалач. Тогда тебе следует каждую среду проводить в клубе вторую половину дня. Мистер фан Лейтер, очень хорошо, дорогая, очень хорошо. Сделаю себе пометку. Пометка первая. Надо-ка найти какую-нибудь причину. Что еще? Лаладж, в клубе, наверное, имеется второй выход. Через кухню ты должен убедиться в том, что никто не может выйти этим путем незамеченным. «Мистер фан Лейдер, какая же ты умница, дорогая! Я об этом совсем не подумал. Лаладж, когда ты собираешься выйти?» «Мистер фан Лейдер, в половине четвертого, чтобы вернуться без десяти четыре. Разумеется, придется провести генеральную репетицию и выяснить поточнее, сколько уйдет времени». «Лаладж».